В последние годы заметно активизировался интерес к исследованию ролей и возможностей внушения в педагогическом процессе в системе общего образования. Вместе с тем изучаются и этические проблемы педагогического внушения. В частности, признается, что в интересах перевоспитания личности вполне оправданы внушающие воздействия имеющие целью формирования социально ценных установок, которые стали бы впоследствии сознательными мотивами деятельности. Следовательно, нравственная допустимость данной формы педагогического воздействия должна оцениваться с учетом содержания внушения, условий и формы его проведения. В реальном педагогическом процессе внушение, как фактор, влияющий на формирование личности, может протекать непроизвольно или целенаправленно. Непроизвольное внушение свойственно любой педагогической работе. Оно органически связано со всей окружающей обстановкой, призванной воздействовать на впечатлительность и эмоциональность детей. Что касается прямого педагогического внушения, то оно в соответствии с его психологической природой должно рассматриваться в двух аспектах. Влияние внушения на эмоции, установки, неосознаваемые мотивы, внушающие наставления, и влияние его на слагаемое поведение, команды и приказы. Эффективными в педагогической практике оказались также методы самовнушения и релаксопедии, психорегулирующих тренировок. Растущая популярность этих методов как средства целенаправленной регуляции сферы установок и мотивов деятельности, а также как средства коррекции психических состояний, дает основание полагать, что в недалеком времени они станут органичной составной частью общегигиенических мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей и взрослых. Как видим, будущее гипноза характеризуется не только расширением границ показаний к его применению, но и ростом количества его методов. Мы считаем, что эта тенденция будет сохраняться. Есть все основания полагать, пишут о будущем гипноза Рожновы, что советская медицина, а эта медицина, в основе которой лежит высокогуманное и бережное отношение ко всему чувствительному и ранимому в человеке, Первое, вставшее на путь перестройки своих теоретических воззрений, практической деятельности на базе учения Павлова о высшей нервной деятельности, будет увлекать за собой все больше и больше исследователей из различных медицинских школ мира. Вот почему нормальному приему физиологической борьбы против болезнетворного агента гипнозу открывается широкое поле деятельности. Рожновы. Гипноз и чудесные исцеления. Москва, 1965, страница 229. Несколько слов о прикладных аспектах гипноза в космических исследованиях. Американский ученый Шарп в монографии «Человек в космосе» утверждает, что гипноз в космических полетах может оказаться эффективным в следующих случаях. При отборе кандидатов в космонавты, при тренировках космонавтов для создания у них иллюзии реальности обстановки, в случае необходимости сосредоточить внимание космонавтов на выполнении наиболее важных заданий во время психофизиологического стресса, для снижения интенсивности процессов метаболизма в организме космонавтов, что приведет к снижению потребностей в кислороде, пище и воде, для снятия у космонавта чувства страха и беспокойства во время очень продолжительных полетов. Для того, чтобы занять космонавтов свободное от выполнения установленных обязанностей время и создать у них иллюзию загрузки органов чувств. При необходимости длительное время сохранять неудобную позу. Для практической реализации этих возможностей Шарп рекомендует обучать космонавтов методом самогипноза, а при необходимости применять специальные препараты, повышающие восприимчивость к гипнозу. Шарп. Человек в космосе. Москва, 1971, страница 75-77.